Глава 25 пятая Новости редко приходят в одиночку. Хорошие они или плохие. Одни ожидаешь с придыханием, другие сваливаются на тебя подобно снежной лавине в ясный день. «Вики, ты записалась смотрители?» За спиной прозвучал голос Скарда. Я не видела с ним с момента выхода из пещеры. Уже начинало казаться, будто младший портли намеренно сторонился меня. И поэтому не заходил в пристройку для животных. Клеберт, и тот вчера появился. Старый знакомый нет. Гранч поднял голову. Я почему-то медлило, не оборачивалась, опасаясь заметить в маге земли изменившееся ко мне отношение, которое не может не отразиться во взгляде. Вики! Мужская ладонь легла на мое плечо. Я неторопливо повернулась, продолжая сидеть в ледяном кресле. «Доброе утро. Скарт, я не поблагодарила тебя?» «Спасибо. Если бы не ты, то от меня бы остались только обугленные пальцы». «О, я бы тогда взял себе один и повесил на шею. Указательный мне нравится больше всего». Как-то странно заговорил младший Портли, напряженно, скованно. «Будь добр, выйди», — обратился мужчина к стражнику. «Нужно побеседовать с Леди грейра и ее тюрбане. Наедине». В такой момент сложно сохранить спокойствие. Что-то странное витало в воздухе. Мак медлил, поджимал губы, проверял на мягкость мою накидку. — Скарт, не томи, говори как есть. Ротберг вчера отказался от участия в отборе и уехал. Его лицо исказила кривая улыбка. — Уехал! — ухнула я, вспоминая вчерашнее воздействие на него тьмой и последующую слабость в теле, а после встретила всю ту же настороженность во взгляде мужчины. — Но ты явно не это собирался сказать. На виске младшего портли буйно пульсировала жилка. Он то улыбался, то становился угрюмым. Горизонтальные морщины на лбу сменялись двумя вертикальными. А тишина продолжала давить на плечи, заставляла нервничать и сглатывать подступающий к горлу тугой ком. — Где собираешься прятать своего монстра? — Не знаю. — Скарт, говори, что тебя так тревожит? Я все пойму, если собрался отказаться от своих слов. Пространство наполнил звук горно протяжный и очень низкий. Я шумно втянула воздух и часто заморгала, с каждой новой секундой ощущая, как сердце сковывает непомерной горечью. «Нет». «Прости, не смог сказать». «Нет». Ошарашенно замотала я головой и собралась встать, однако мужчина не позволил, надавив на плечо. — Тебе лучше пока остаться здесь. В храме сейчас многолюдно. — Вики. — Он присел на корточки прямо передо мной. — Не все из них будут рады тебя увидеть. Подожди пару часов. — Ты издеваешься? — вспылила я, скидывая его руку. «Это мой отец! Никто не запретит мне с ним попрощаться!» Младший Портли нахмурился, словно был недоволен моим выпадом. А это уже не имело значения. «Папа!» Я выбежала из пристройки и направилась в сторону храмов. На пути попадались люди, вырастали дома. Однако глаза застилала мокрая пелена, из-за которой все смазалось в серую массу. Я неслась вперед и корила себя, что не в покое льда вчера или сегодня утром, а следовала. Возле статуи Несокрушимого столпились жители Лагрангелу. Они один за другим заходили в храм, а после с поникшей головой покидали здание. «Пропустите! Дайте пройти!» — повторяла я одни и те же фразы. А стоило попасть внутрь, Я закусила губу и кинулась к алтарю, на котором лежало безжизненное тело. У меня не находилось слов. Взгляд метался по неподвижному отцу, в груди в плотный ком скручивалась. Горечь. Еще чуть-чуть, и душу разорвало бы на части. Осталось совсем немного, чтобы истошно закричать, отдаваясь во власть эмоциям. «Вики, не здесь!» — зашептала на ухо Мирабель. — Пойдем, еще успеешь попрощаться. Я хотела вырвать свою руку, побыть с ним, поговорить, поправить редкие волосы, прикоснуться к покрытому глубокими морщинами лицу. Однако пришлось последовать за сестрой. — Не плачь! — обняла она меня, как только мы скрылись в светлой коморке за алтарем. Ему там будет лучше. У самой же дрожал голос. Казалось, Мирабель тоже вот-вот разрыдается. Я уткнулась ей в плечо и долго так стояла, не смея оторваться. Будто тогда горе вырвется наружу, и его не удастся унять. — Мои девочки! — заговорила мама, прикрывая за собой дверь, и присоединилась к нам. начав поглаживать меня ладонью по спине. Помните, мы сильные, мы справимся. Да, выдохнула я, смахивая очередную слезу. Обязательно справимся! закивала Мирабель и повернулась к вошедшей Аннет. Рыдания вырвались непроизвольно. Я кинулась к ней, забывая о недавнюю вражду споры, недомолвки. Всё неважно. Все пустое. Главное, что сестра рядом, замораживает меня своим прикосновением. Жива, здорова. Прости. И ты прости, — зашептала она. Неприятно вышло. Вики, я не рассказывала папе. Не хотела волновать в последние часы его жизни. Хорошо. Вздохнула я, отстранилась и сжала ее руку. Единственный мужчина в семье покинул нас. Мы переглянулись и кивнули, безмолвно обещая быть сильными. Так необходимо. Ради него, чтобы не опозорить, достойно выдержать момент тишины и с высоко поднятыми головами провести его в путь. Три дня, три долгих бесконечных дня пришлось находиться возле алтаря, принимать людей, прибывших попрощаться со льдом, и убеждать их. Папа выполнил свой долг. А теперь с честью отправиться к несокрушимому. Я говорила эти слова, но у самой дрожал голос. Хотелось верить, что так лучше для него. А вот только стоило посмотреть на замерзающее тело, как слезы лавиной подступали к глазам, и приходилось отворачиваться, стискивать зубы, И глубоко дышать. Сестрам и маме тоже было тяжело. Я видела усталость, печаль в их глазах. Однако ни одна не посмела показать их окружающим. Проводы льда — важное событие, которое ни один человек не смел омрачать своими эмоциями. Окружающие забыли о Гранче. Возле него продолжала стоять стража. К нему никого не подпускали, даже если это был кто-нибудь из участников отбора. А по ночам я слышала вой. Мэнси пел прощальную песню моему отцу. Протяжную, грустную и невыносимо горькую. Он теребил больную рану, но я сама хотела этого. Слушала и словно блуждала срить острых ледяных игл. Ощущала, как они царапают кожу. И все равно шла вперед. Вики дала себе знать Скарт на третий день тишины. — Не сейчас. Я отрицательно покачала головой, плотно прикрывая железную дверь пристройки к Несокрушимого. — Завтра будет поздно, — зашептал он. — Аннет ведь дала тебе срок до провода в отца. — Откуда тебе это известно? — Пранс. — Ясно. Перебила я его и направилась к храму. Выпрошу у сестры хотя бы один день. Тогда и поговорим. Не могу, Скард, ничего не могу. Признаться в своей слабости было странно. Однако и притворяться ледяным изваянием я не умела. Во мне жили эмоции. Они переполняли меня с головы до пят, бушевали, нашептывали упасть посреди дороги или прижаться к стене и заплакать. Словно от этого станет легче. Но я дочь своего отца, я не имею права позволить себе что-то подобное. Понимаю. Извини, нужно было прийти раньше. Я остановилась у начала площади перед храмами и посмотрела на младшего Портли. Сложилось ощущение, будто он единственный из всех участников отбора, видел во мне ту самую Вики, которая не успела заявить во всеуслышание о своей дружбе с Гранчем. «Остальные...» «В их взгляде что-то изменилось, как у Ларса, так и у Клеберда, не говоря уже о Прансе». «Подожди», — обеспокойно сказал Скарт, как только я снова собралась двинуться в путь. «Сегодня прилетел ворон от отца. На переходе случился несчастный случай. Ротберг умер». «Не может быть». Я пораженно отшатнулась. «Как?» При повторной проверке его кареты на выезде он оказался мертв. Ни обвала, ни ран, ни прощальной записки. «Тьма?» Я заскользила взглядом по мощенной камням площади и с трудом удержалась, чтобы не высказать свое предположение вслух. «Это из-за меня маг металла покинул Лагрангелу». Но моя ли магия была причиной скорой кончины? Скорее всего, да. Ведь я запустила сгусток энергии ему под кожу и не забрала обратно, оставила жить в нем, позволив тем самым отравлять клетку за клеткой. — Вики! — вырвала меня из размышлений Мирабель, быстрым шагом приближающаяся к нам. — Пойдем, мне нужна твоя помощь. «Извините», — обратилась она к скарду и направилась к храму, ухватив меня за локоть. Ей постоянно кто-нибудь был нужен, чтобы отстоять возле алтаря отведенное время. Сестра не выдержала бы одна. Каждый раз казалось, будто наша водница скажет не те слова или вовсе разрыдается прилюдно, ставя всех в ужасное положение. Поэтому я не противилась и помогала, понимая, что без этого... сама впаду в ныне. В Лагрангелу бесконечно пребывали люди. Они стекались со всего севера. Дядюшка Арден решил не ехать, ведь не успел бы прибыть даже к проводам отца. Зато прислал ворона со своим глубочайшим сожалением. Мама в порыве гнева порвала его записку и выбросила в камин. Просто ей хотелось хоть на чем-то отыграться. А небольшой клочок бумаги попался как нельзя, кстати. Трое суток вокруг царила скорбная тишина. Никто не повышал голос громче шепота. А ранним утром четвертого дня снова протрубил горн. Протяжно, низко и очень долго. Проводы. Я, словно зачарованная, собиралась на них возле зеркала. Следовало облачиться в свой лучший наряд. На руки, уши, шею и голову прикрепить украшения. Это был последний шанс попрощаться с папой. Он именно такими увидит нас, покидая тело, и унесет этот образ в памяти в дальнюю дорогу. Поэтому пришлось смыть грусть с лица и улыбаться. К обеду вся семья собралась возле храма несокрушимого. Из здания вышла Аннет, она на толстой ледяной плите парящей в воздухе. несла за собой отца. Мы заняли места по обе стороны от нее и неторопливо зашагали к памятному обрыву. Люди же остались на площади, чтобы дождаться нашего возвращения и приступить к пиру. Минута молчания терзали душу. Я заметила, как закусывает нижнюю губу и старалась хотя бы мысленно поддержать ее, не смея сказать ни слова. Широкая тропа привела нас. Ступеням, А после глазам открылась круглая площадка, возвышающаяся над бескрайним морем. Ветер гудел в ушах, затмевая любые другие звуки. Скользкие камни под ногами приходилось покрывать крохотными шипами для лучшей устойчивости. Натянутая улыбка так и норовила исчезнуть. Однако мы все держались, делали счастливый вид, скрывая за ним непомерную тоску. «По любимому человеку». Аннет остановилась, опустила плиту перед собой. «Несокрушимый, прими в свою обитель Краша Грейроса, отныне потерявшего имя, дом и связь с родными. Мы благодарны тебе за дарованную нам возможность продолжить его род, нести его имя и защищать его дом». Несокрушимый. Воздай ему по заслугам и вознагради за хорошие деяния. Следующий заговорила Мирабель. Несокрушимый. Покажи ему истинный путь, путь льда, на который он ступил еще при жизни, добавила я. Несокрушимый. Забери же свой дар, подаренный ему при рождении. Аннет выставила вперёд руку и направила тонкую струю мороза на папу. За ней то же самое сделала Мирабель, потом я и мама. Замёрзшее тело постепенно превращалось в плотный голубой кокон. А после взорвалось на мириады мелких частичек, и те застыли в воздухе. Они поблескивали под лучами светила, начали соединяться воедино, и со временем превратились в полупрозрачную белую ленту, которая закружила над нашими головами. «Прощай», — сказали мы все вместе. Подул ветер, морские волны с грохотом ударились о скалы, словно собираясь добраться до нас и накрыть высокой стеной воды. Только эти частички продолжили неторопливо плавать над нами, прощаясь с каждым из членов семьи, но вскоре взмыли вверх и направились на север, продолжая поблескивать, будто выкрикивая слова любви. — Прощай, папа! — прошептала я.